с нарисованными двумя скрещёнными Севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху: "Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан". Под пушками слова: "Запись добровольцев в мартирный дивизион имени командующего принимается". У подъезда магазина стояла закопчённая, развинченная мотоциклетка с лодочкой,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 выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и с лопли ужаса и восторга, вскрикивая: "Эх, так его здорово!" Залил всё кругом над баршиной, затем растёрся махнатой простынёй, оделся, голову смазал бриллином, причесался и сказал турбину: "Алёша, будь другом, дай свои шпоры надеть". Да мой уж я не заеду, а не хочется являться без спор. В кабинете возьми в правом ящике стола. Мышлаевский ушёл в кабинетик, повозился там, позвякнул и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тётки, шаркала петушиной мелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, исскоса глянул на дверь и изменил прямой путь на извилистый, дал крёку и тихо сказал: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 В случае ежели он будет говорить, что женится, так не вей, не женится. Ну что ей богу поздороваться нельзя с человеком? Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлёпал шпорами из гостиной. В столовой он подошёл к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали. Здравствуй ли, она ясная, с добрым утром тебя.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 Заискивающе говорил Мышлаевский, бросая лёгкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. Карась, глянь, какой кополот, совершенно зелёный. Не, да чего хороша? Очень красивая, Елена Васильевна серьёзно и искренне ответил карась. Это электрик пояснила Елена. Да ты, Витенька, говори сразу, в чём дело. Видишь ли, Леана ясная, После вчерашней истории ни грению меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно. Ладно, в буфете. Вот-вот, одну рюмку. Лучше всяких пирамидонов. Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом.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 Карасьев успокоительно махнул рукой. Не беспокойте Селёна Васильена. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лжедей ещё нет из нарядов, а когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем случае похода на Москву Но ну, это когда ещё там? <къем> это с Деникиным нужно будет соединиться раньше, да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю. Елена говорила действительно бодро, и в глазах её уже была деловая будничная забота. Да блее дней без злобы его. Анюта кричала она: "Миленькая, там на веранде бельё Виктора Викторовича".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 Мышляевский обнял её, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинелью, покраснев, нежно поцеловал её в обе руки.